Глава шестая. Кадровая политика в БВР, как и во многих других государственных институтах, носит закрытый характер. Конечно же, это обстоятельство зачастую порождает у подчиненных массу вопросов, а иногда становится причиной молчаливого недовольства. Самое интересное, что когда кто-либо из ранее недовольных продвигается по карьерной лестнице вперед, то у него даже намек не мелькнет к р о м о л ь н а я мысль, что неплохо бы вынести данный вопрос на о б щ е е обсуждение. Субъективный момент, однозначно да, но уверяю вас, за каждым таким назначением стоит к р о п о т л и в а я кадровая работа, помноженная на массу факторов, в том числе связанных с выполнением возложенных задач на отдельно взятое подразделение. Просторный кабинет. Во главе стола сидит заместитель начальника управления генерал-майор Быков. По бокам расположились его подчиненные. Идет совещание с руководящими сотрудниками управления. Среди них находятся Николай и Глеб. Свежеиспеченный генерал, новый участок работы, возможные дальнейшие перспективы. Конечно, не обходится без того, чтобы не достать метлу и не показать подчиненным, как е ю нужно правильно пользоваться. Кроме того, первые впечатления, произведенные на подчиненных, зачастую ложатся в основу портрета, который до конца дней будет характеризовать руководителя. Здесь нужно постараться и заодно показать присутствующим, кто в доме хозяин, товарищи. Мы сегодня собрались здесь для того, чтобы обсудить плачевное состояние дисциплины в нашем управлении. Быков грозно б о д и т взглядом всех присутствующих. Сперескоро мы е м к о н с т а т и р у е тот факт, что в подразделении до моего назначения культивировалась какая-то нерабочая атмосфера. Вместо строгих официальных отношений между сотрудниками присутствует непонятный дух псевдо товарищества, коллективного покровительства и не побоюсь даже этого слова понебратства. Генерал намеренно делает театральную паузу. Возражений не имеется. Очень хорошо, можно продолжать. В то время как непростая текущая политическая ситуация в мире требует от нас собранности, а руководство страны надеется на нашу принципиальность и дисциплинированность в решении поставленных задач, часть сотрудников с радостью, б е с п р и ч и н н ы м смехом и неуместным юмором работают на сверхсерьезных направлениях. Очередная пауза. Возражающих нет. Вперед и с шашкой. Быть может, такие сотрудники несколько ошиблись в выборе места работы, а отечественная театральная сцена потеряла массу не раскрывшихся талантов. Хотел бы предупредить всех присутствующих: времена безалаберности и безответственности прошли, и прошу донести это до каждого вашего подчиненного. Разрешите, товарищ генерал-майор? Не вытерпел Николай. Говорите, Бореев. Как мне кажется, руководство страны в первую очередь. Оценивают уровень работы разведки по качеству и важности добытой информации, по успешности содействия, которое мы оказываем в продвижении наших интересов на международной арене. Что касается морально-психологического состояния нашего коллектива, то оно п о л а г а ю с соответствует духу и традициям нашей организации. Глаза Быкова непроизвольно вылезли из глазниц в два раза дальше от обычного их положения, а щеки от возмущения надулись. После чего пришлось сделать глубокий выдох. Вы хотите сказать, что руководству наплевать, какими руками и кто добывает необходимую информацию? Вы хотите сказать, что руководству все равно, кем получена эта ценная информация, высоконравственным сотрудником или сотрудником с низкой морально-психологической устойчивостью? Грозно и одновременно с нескрываемым раздражением парирует генерал. С такими рассуждениями мне кажется, что предыдущее руководство несколько ошиблось, назначив вас на столь ответственную должность. Все присутствующие в кабинете, кроме Быкова, грустно опустили головы и молчат. Что касается лично вашей морально-психологической устойчивости Бореев, то полагаю, что она не соответствует даже уровню молодого разведчика, не говоря уже руководителя вашего ранга. Хотел бы сообщить вам, что до меня доходят слухи, что вы неоднократно были замечены в состоянии алкогольного опьянения в рабочее время. Официально предупреждаю, что если я увижу у вас на работе выпившим, то немедленно поставлю перед руководством вопрос о вашем увольнении. Возражать начальству по вопросам, требующим долгих научных дискуссий, в разведке не привыкли, тем более р у к о в о д и т е л ю н а х о д я щ е м у с я в крайней степени возбуждения. И, конечно же, развивать данную тему не было желания ни у кого, в том числе у Николая. Несколько успокоившись и вновь вспомнив о своих властных полномочиях, генерал продолжает. Таким образом, подвожу итог совещания. Никакого поручительства и заступничества в коллективе. Требую принципиального, критического отношения сотрудников друг к другу. Приказываю немедленно информировать руководство управления, то есть меня, о всех случаях нарушения дисциплины и прочих моментах, указывающих на низкую профессиональную пригодность кого-либо из ваших подчиненных. Я закончил. Все свободны.